Глава тридцать седьмая. Джудит не могла оторвать глаз от фотографии 1970 года. На снимке ей было двадцать семь лет. Женщина отлично помнила, где и когда был сделан снимок. На пляже в Палеокастрице, сразу после обета с Филиппосом. Жизнь Джудит нельзя было назвать райской. Но в тот день она была счастлива. Как-то по-особенному светило солнце, легкий освежающий бриз играл с ее волосами, древесные ароматы барбекю из ближайшего кафе смешивались с запахом розмарина, кусты которого росли у залива. Джудит считала, что даже много лет спустя она сохранила былую красоту. Только теперь носила ее внутри себя. Когда она стала старше, красота постепенно исчезла с ее лица для того, чтобы расцвести в ее душе. И все же сейчас Джудит не могла не восхититься блеском волос, тонкостью и свежестью кожи девушки, что смотрела на нее с черно-белой фотографией. Именно тогда, когда Джудит вспомнила, как выглядела в 27 лет, она нашла ответ. Эта мысль возникла в ее голове непрошенной, нежеланной. В один момент была лишь загадка, а в следующий появилось ее решение. «Неужели все так просто?» изумилась Джудит. Она внезапно поняла настоящий смысл фразы, которую Энди Бишоп произнес на прогулке с Бэкс. Джудит даже не попыталась удержать газету, что, выскользнув из ее рук, мягко упала на пол. Женщина тряхнула головой, поспешно вышла из комнаты и заперла дверь. Ее открытие было лишь частью решения. Для того, чтобы сложить пазл, ей не недоставало еще одного кусочка. Но теперь Джудит была уверена в том, что сможет отыскать его. Женщина принялась мысленно перебирать известные ей факты. Игбаль мечтал купить яхту. Почтальон Фред признал, что Стефан был жуликом. Лиз обращалась к ветеринару, который был настолько бесчестным, что убил здоровую собаку. Как бы она ни старалась, ответ не приходил к ней. «Я найду его. Просто нужно искать». «Но где?» Джудит взяла планшет и открыла историю браузера. Но и тогда ответ не появился. Она сказала себе, что не отступит, а потому вернулась к самому первому запросу, к тому, что ввела в поисковой строке сразу после смерти Стефана. Она открыла и внимательно перечитала статью о ссоре Стефана и Элиота Говарда в Хенли. Но ответ на вопрос, который женщина задавала себе, она так и не нашла. Джудит решила, что перепроверит каждую посещенную ею страницу. Продвигаясь вверх по истории своего поиска, в какой-то момент Джудит ощутила такое же спокойствие, какое испытывала работая над головоломками. Она открывала страницу, внимательно читала ее содержимое, а затем переходила к следующей. Ей требовалось прилагать немалые усилия к тому, чтобы оставаться сосредоточенной, но Джудит знала, что ее упорство обязательно вознаградится. И это случилось. По воле судьбы она нашла ответ на самой последней посещённой странице. «Марлоу Фри Пресс. Статья о доме Стефана Данвуди». Джудит не могла поверить, что в первый раз не обратила внимания на такую важную деталь. Но теперь, увидев свою старую фотографию и услышав комментарии Бэкс, она по-другому смотрела на текст статьи.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 Именно эти несколько предложений подсказывали, кто убил Стефана. Наконец головоломка сложилась. Джудит стало ясно, почему сначала застрелили Стефана Данвуди, а потом Игбаля Косама и Лис Кертис, и почему для этого использовали пистолет Люгера времен Второй мировой войны. И почему убийца оставлял на каждом теле медальоны со словами, что образуют девиз масонов? Джудит так глубоко погрузилась в свои мысли, что не сразу услышала звонок телефона. Она приняла вызов. «Слушаю. Зачем вы заходили сегодня в мой кабинет?» Джудит на мгновение оцепенела, услышав голос Эллиота Говарда. «Извините, жена сказала, что в мое отсутствие вы заходили в мой кабинет. Я хочу знать, зачем». «Откуда у вас мой номер?» — спросила Джудит, стараясь выгадать время. «Мне многое о вас известно, Джудит Поттс. Но это не дает вам права мне звонить. А у вас нет права врываться в мой кабинет, когда меня там нет». Джудит почувствовала головокружение. Она не представляла, что ответить Элиоту, а потому ринулась в атаку. «До тех пор, пока вы не согласитесь оплатить химчистку, я могу делать всё, что пожелаю». «Вы ещё продолжаете утверждать, что я пролил вино на ваше чёртово платье?» Джудит понимала, что у неё оставался единственный выход — удвоить ставку. «Вам отлично известно, как всё было». У меня есть платье с пятном, что доказывает мою правоту. Как глупо. Я принесу его, и вам придется заплатить. О, я надеюсь, мы с вами никогда больше не встретимся. Элиот произнес фразу так спокойно и уверенно, что Джудит встревожилась. С чего бы? Ведь сегодня четверг. Полагаю, вы будете в церкви на репетиции хора? Я принесу платье туда. Посмотрим, продолжите ли вы упираться в присутствии честных людей. Разочарую вас. Сегодня меня не будет на репетиции. Я еду со старыми друзьями в Хайбери на футбольный матч. Прощайте, миссис Поттс». Эллиот отключился. «Но Джудит...» Так и не убрала телефон от своего лица. Она замерла, сверля глазами стену. Разговор с Элиотом почему-то навел ее на мысли о смерти. Ноги внезапно ослабли, и Джудит опустилась на диван. Так она и сидела, не в силах унять смутную тревогу. Через несколько минут женщина пришла в себя. «Нужно кое-что проверить». Джудид опустила взгляд на экран телефона, отыскала номер Энди Бишопа и нажала на кнопку вызова. Когда в трубке раздался знакомый голос администратора юридического агентства, она представилась и попросила назначить ей встречу с мистером Бишопом. "Мне жаль, но мистера Бишоп нет на месте", сообщила ей девушка-администратор. "Правда?" голос Джудид потускнел. "А когда он вернется?» Он отправился в Плимут. и останется там на ночь в понедельник утром он точно будет на работе я могу записать вас на любое время нет обессилив прошептала джудит и отключилась в ее животе будто бы затянулся тугой узел теперь она знала правду дело не могло ограничиться тремя убийствами скоро должно было произойти Четвертое. Убийство Джудит Поттс.